Глава 9. Локоть Судзы болезненно ткнул Сырин в ребра. На краткий миг настала тишина, а потом в ушах зазвенела. Она высунулась из-под распластанного тела Судзы и застонала, увидев, как Тика не озарился оранжевой вспышкой. Потом бомбардировка возобновилась непрерывными раскатами грома. Судзы скатился с Рин, она осторожно встала. «Катай!» Она почти ничего не видела и с трудом сохраняла равновесие. Бредя к генеральской штаб-квартире, она шаталась, как пьяная. «Нужно найти Катэ». За ее спиной раздался пронзительный, полный муки вопль. Рин обернулась. В зареве пожарища она различила лицо молодого офицера из отряда Джуденя, имени его она не помнила. Он лежал на земле неподалеку. Рин в замешательстве уставилась на него. До сих пор они с Судзы были в одиночестве, остальные остались у костра в пяти минутах ходьбы. Все дело во взрыве? Могла ли взрывная волна отшвырнуть его на такое расстояние? Но офицер выглядел невредимым, голова, плечи и корпус не кровоточили, и никаких ожогов. Так почему он... Чернота перед глазами рассеялась, и Ирин увидела то, что скрывал дым. Ноги офицера были отрезаны по бедра. Он смотрел на неё. О боги, он был ещё в сознании. Он протянул к Рин дрожащую руку. Его губы зашевелились, однако он не произнёс ни звука. По крайней мере, Рин ничего не услышала. Но она поняла. Пожалуйста. Она потянулась к ножу за поясом, но пальцы только неловко потербили ножны. Лучше я, громко прозвенел голос Судзы, набат отдаваясь в ушах. Похоже, он совершенно протрезвел. Вызванная спиртным неуклюжесть испарилась под напором адреналина в венах. Казалось, он гораздо лучше её владеет ситуацией. Он проворно отобрал у Рин нож и нагнулся, чтобы перерезать офицеру горло. Покачиваясь, Рин таращилась на него: "Они не готовы". Она думала, что у них больше времени. Уничтожая письмо Кесиги, Рин уже знала, какие планы строит на неё Недж. Но считала, что ещё успеет подготовить новобранцев в армии Южан, пока республика завершает северную кампанию. Считала, что после падения улья они смогут немного передохнуть. Она и не подозревала, что Неджа уже на пороге. Беспрерывный грохот пушек сливался с гулом дирижаблей. Небесный оркестр. Боги играют заупокоенную песню ради развлечения. Из центра города доносились вопли. Рин понимала, что люди беззащитны перед дирижаблями. Её войска празднуют победу и пьяны. На городских воротах поставили малочисленную охрану, ведь все думали, что в кое-то веке наконец в безопасности. И треклятые костры. Боги до сих пор костры, как маяки, прямо-таки возвещают о том, где находятся войска. Крики стали громче. По улицам в панике разбегался народ подальше от костров. В сторону Рин с воплями бежала девочка, и Рин не успела крикнуть «Нет, стой, ложись!», как в воздухе прогрохотал новый взрыв, и крохотное тельце охватило пламя. Этим же взрывом Рин сшибла с ног. Она перекатилась на спину и застонала, прижимая ладонь к левому уху. Бомбы сыпались так часто, что она уже не слышала пауз между взрывами, лишь непрекращающийся грохот и оранжевые вспышки повсюду, куда ни кинь взгляд. Рина оттолкнулась рукой от земли и заставила себя встать. Нужно выбираться отсюда, сказал Судзи. Он схватил её за руку и потащил к лесу. Бомбы ложились так близко, что жар обдавал лицо, но лес деревьями не обстреливали. Они целились только по кострам, по беззащитным горожанам. Подожди, сказала она, Катай. Судзи не отпустил её руку. Нужно углубиться в лес. В лесу они нас не увидят. Пойдём горными тропами, укроемся где-нибудь подальше, прежде чем Рин попыталась вырваться. Я должна найти Катея. Пусть он сам выбирается, но ты можешь погибнуть в любую секунду, если я справлюсь. Рин не знала, как бороться с дирижаблями. Похоже, у них не было слабых мест, которые легко загорятся, но можно направить огонь на винты, корзину с боезапасом или ещё куда-нибудь. Без Катты она точно не уйдет. Он еще в генеральской штаб-квартире или ушел на центральную площадь. Скрытая темнотой штаб-квартира на холме еще оставалась нетронутой, а площадь превратилась в пылающий ад. Катты наверняка не ранен, Рим бы это почувствовала, а сейчас не чувствовала ничего, то есть... «Подожди!» — Судзи крепче сжал ее руку. «Все стихло!» Небеса вдруг умолкли. Гул замер вдали. Дирижабли приземлились, поняла Рин. Сейчас начнётся пехотная атака. Республиканцы не собирались стирать Тика ни с лица земли. Им нужны пленники. Но неужели они не понимают опасности наземной атаки? Пусть у них есть аркебузы, но у неё есть Бог, и она может расплавить целую армию, как только та приблизится. Они могут победить лишь пока держатся на расстоянии. И должны понимать, что высылать войска самоубийство. И если только по телу Рин побежал холодок. Теперь она поняла. Дисперансы не хотели её разбомбить, ведь она их любимый испытуемый для экспериментов. Они не хотят её взорвать. Она нужна им живой, чтобы доставить в целости в лабораторию серой гильдии. А потому они привели единственного человека на земле, который способен встретиться с ней лицом к лицу и победить. Неджу И раны заживают с такой же скоростью, как появляются. Нэджу, который владеет силой воды. "Беги", сказала она Судзы в тот самый миг, когда их разделил новый взрыв. На мгновение мир погрузился в тишину. Всё кругом потемнело, а потом краски начали возвращаться. Поначалу только красный цвет, а позже появились мазки зелёного. Рин не понимала, как сумела встать, Но мгновение назад она лежала на земле, а в следующее уже ковыляла по полюсу от дерева к дереву, потому что никак не могла восстановить равновесие и стоять прямо. Она чувствовала вкус крови на губах, но не знала, куда ранена. Боль окутала всё тело саваном, с каждым шагом пульсируя в каждой мышце. Судзи ответа не последовало. Рин не была уверена, что способна его услышать. Она не слышала даже собственного голоса, не считая странного шёпота внутри черепа. В судзы. И снова ничего. Пошатываясь, она побрела вперёд, потирая глаза в попытке лучше рассмотреть творящееся вокруг и вернуть себе чувство помимо боли. В воздухе появился знакомый запах. Тошнотворная сладость, от которой скручивало живот, а вены наполнились страстным томлением. Республиканцы сбросили бомбы с опиумом. Они знали её слабые места и намеревались её обезвредить. Рин глубоко вдохнула и вызвала в ладонь шарик огня. После многомесячного курения опиума и неудавшихся попыток избавиться от зависимости ей требовались гораздо большие дозы, чем кому-либо другому. Ночи, проведённые в дурмане, в обществе галлюцинаций и алтана, подарят ей несколько лишних минут. прежде чем она будет отрезана от Феникса. А значит, пора найти Неджу. Ну давай же, пробормотала она и зажгла воздух вокруг себя. Недже не сможет противиться искушению. Огонь сработает как маяк. Недже ищет её. Он придёт. Где же вы? выкрикнула она. В ответ воздух прорезала молния, а потом вдруг стеной забарабанил дождь такой силы, что чуть не шип принес ног. Не настоящий дождь. Небо всего лишь мгновение назад было безоблачным, ни клочка туч, и даже если бы собиралась гроза, она не могла налететь так внезапно и так своевременно. Но когда это Нэдже научился вызывать дождь. Однако это было вполне объяснимо. Как гласят легенды, дождём управляют драконы, даже в Тикене, где религию свели к детским сказкам на ночь. Во время засухи городские чиновники зажигали благовония в качестве подношения драконам, повелителям реки, чтобы вызвать дождь. Значит, Недж управляет не только рекой, но всеми водами вокруг. А если он может их вызвать и контролировать, если этот ливень его рук дело, он гораздо могущественнее, чем она считала. Генерал Рина вернулась Вокруг неё собрался отряд солдат. Это были новые рекруты, и она их не узнала. Слава богам, они выжили и теперь устремились к ней, хотя только что видели страшную гибель своих товарищей. Их преданность поражала, но их смерть будет напрасной. "Прочь", скомандовала она. Они не сдвинулись с места. "Мы будем сражаться вместе с вами, генерал", заговорил тот, что стоял впереди. "Даже не думайте. Он всех вас убьёт". Однажды она уже видела, на что способен Ненджа. Он поднял воды всего озера, чтобы защитить флот. Если с тех пор он ещё сильнее отточил свои умения, все они погибнут в считанные секунды. Это больше не война людей. Это война богов. Теперь только она и Ненджа. Шаман против шамана. Она могла лишь уменьшить потери. Помогите горожанам, велела она. Уведите их отсюда, сколько сможете, под прикрытием темноты. Бегите и не останавливайтесь, пока не окажетесь подальше от этого дождя. Быстрее. Они подчинились, оставив её наедине с грозой. Ливень грохотал оглушающе. Рин не видела поблизости ни одного республиканского солдата, ни канца, ни легиспирианца, а значит, Недж тоже отослал подкрепление. Наверняка из благородства, как типично для него. Он всегда считал себя правителем по праву, благородным аристократом. Она живо представила, как Нейдж отдаёт приказ высокомерным, уверенным тоном: "Предоставьте её мне". Вокруг неё мерцал огонь, дрожа под пеленой сбивающего его дождя. Теперь вода лилась с такой силой, что рын казалось, будто её хлещет мечом плашмя. Ей с трудом удавалось стоять прямо, пальцы на рукояти меча дрожали. И тут Рин увидела его. Он шагал сквозь дождь, и вода расступалась перед ним. Рваный шрам на спине отозвался болью, воспоминания о кинжалами вонзились в мозг. Прикосновение, шёпот, поцелуй. Она крепче сжала зубы, чтобы не задрожал подбородок. Недже выглядел старше, хотя после их последней встречи прошло всего несколько месяцев, и выше. Он и двигался по-другому. На пористе с новой властностью. После смерти Дзинджи Неджже стал кронпринцем Орлонга, маршалом Отцовской армии, наследником Никанской республики. Неджже вот-вот завладеет всей страной, и только Рин стоит у него на пути. Они молча изучали друг друга, и это мгновение показалось вечностью. Между ними висело бремя общего прошлого. Рин ощутила внезапный приступ ностальгии. Сложную смесь тоски и сожалений и не могла прогнать это чувство. Они так долго сражались бок о бок, что ей пришлось напомнить себе, как она его ненавидит. Недж же стоял достаточно близко, и она видела его гротескную улыбку, мучительную дрожь, растягивающую шрамы на левой стороне лица. Его щёки и подбородок, когда-то идеальной формы, теперь напоминали разбитый фарфор, растрескавшиеся осколки. Карту разваливающейся на куски страны. Венка утверждала, что он болен. Он совершенно не выглядел больным. Рин не обнаружила ни единого признака слабости в его позе. Он был настроен на битву, смертельную битву. "Привет, Рин", сказал он. Голос звучал суровее и на более низких нотах, почти как отцовский. "Что случилось с твоей рукой?" Она раскрыла ладонь, И в его лицо вспыхнуло пламя. Нейдж презрительно махнул рукой, и струи дождя потушили огонь прежде, чем он достиг цели. "Проклятье". Рин чувствовала, как немеют пальцы. Время было на исходе. "Не нужно всё усложнять", сказал он. "Сдайся мирно, и больше никто не умрёт". Она сильнее вжала каблуки в землю. "Ты отправишься домой в гробу". Он пожал плечами. Дождь полил ещё сильнее, так что у Рин подогнулись колени. Она заскрежетала зубами, стараясь устоять на ногах. Она не упадёт перед ним на коленях, ни за что. Нужно как-то проникнуть сквозь дождь, который служил слишком крепким щитом. Но решение было таким простым. Рин научилась этому очень давно, ещё в Синегарде. Годы спустя главная тактика борьбы с Неджей осталась той же. Он сильнее. Его руки и ноги длиннее, и тогда и сейчас она получала шанс на победу только подобравшись совсем близко, когда длина его рук уже не имела значения. И она бросилась вперёд. Некдже присел и взмахнул мечом, но Рин целилась ниже, чем он предвидел. Она не метила в голову, а хотела сбить его с ног. Это оказалось проще, чем она ожидала. Когда они упали, Рин постаралась овладеть ситуацией. Она намного легче Нэджи и сумела бы прижать его к земле только под правильным углом, но он дёрнулся, и Рин потеряла равновесие. Нэджи рухнул на неё всем весом. Рин барахталась, пока Нэджи пытался проткнуть её мечом, дважды вонзив его в землю вместо её головы. Рин открыла рот и плюнула огнём. На одно великолепное мгновение пламя охватило лицо Нэджи. Его кожа съёжилась и начала сходить, даже показалась кость. А потом на них обрушилась стена воды, затушив огонь и оставив обоих бездыханными. Рин пришла в себя первой. Она надавила коленом ему в солнечное сплетение. Недж завалился навзничь. Рин выбралась из-под него и присела. И тут поняла, что дождь прекратился. Она больше ничего не чувствовала, а в лесу стало тихо. Но в то же время она ощутила слабость в мышцах и волну дурмана в висках. Ну вот. Опиум растекся по крови. У Рин больше не было пламени. Единственным преимуществом осталось то, что и у Неджи не было воды. Теперь все решат клинки, кулаки и зубы. Она вытащила нож. Дуэль продлилась всего мгновения и окончилась без борьбы. Неджи с легкостью обезоружил ее, и нож, крутясь, улетел в темноту. «Неважно». Рин знала, что не справится с ним, сражаясь клинком. И как только рукоять ножа выпала из рук, Рин пнула Нэйджу по запястью. И это сработало. Он выронил меч. Теперь остались только кулаки. Какое облегчение. Всё стало намного проще, яснее и грубее. Рин полоснула ногтями ему по глазам. Нэйджа отбросил её руку. Она вцепилась зубами в его локоть. Нейджа врезал ей по губам. Голова Рин запрокинулась. Глаза щипало от крови, зрение затуманилось. Она наносила удары вслепую, и Нейджа тоже. Его удары сыпались слишком быстро, чтобы уклониться или парировать, но Рин отвечала тем же и с той же скоростью, пока не забыла, что у неё нет правой руки. И врезала ему обрубком. Нейджа блокировал удар локтем. Страшная ослепляющая боль разорвала всю правую половину тела. На мгновение Рин не могла даже дышать. Неджи высвободился, вскочил на ноги и врезал ей по рёбрам. Рин свернулась в клубок, не в состоянии даже вздохнуть. Неджи наступил на культю. Перед глазами Рин всё побелело. Неджи снова пнул её в бок, всё пинал и пинал, пока она не оказалась на спине, оглушённая, так что могла лишь открывать рот, пытаясь вдохнуть. как выброшенная из воды рыба. Он отступил, тяжело дыша, потом упал на колени, оседлал её и пригвоздил её руки к земле. "Я же говорил", выдохнул он. "Сдайся мирно". Рин плюнула кровью ему в лицо. Нэдж заехал ей кулаком в правый глаз. Голова Рин погрузилась в размокшую грязь. Нэдж вытер ладонь о рубашку и снова занёс кулак для удара. Рин затаил дыхание, как обмякшая марионетка, беззвучно, безответно. Неджи ударил её ещё 5, 6, 7 раз. Она сбилась со счёта, находилась в полузабытье от опеу моей боли, так что удары казались каплями дождя. Но раз Неджи её и избивает, это уже кое-что. Значит, она ещё жива, а ведь могла бы и умереть. Он мог бы просто заколоть её в сердце или перерезать горло, так было бы гораздо проще. Нет же не садист. Он не станет мучить просто так. Рин поняла, что он не собирается её убивать. Она нужна ему живой. Он просто хотел её обезвредить, а сейчас ещё и причинить боль. Вот в чём разница между ними. Вот в чём он проигрывал. Лучше бы ты убил меня ворлонге, прошептала Рин. Удары прекратились. Недж схватил её за горло и начал душить. Рина Чайна вырывалась. Алтан научил её, как выпутываться из таких ситуаций. Пальцы не такие сильные, как руки, особенно по отдельности, их можно разжать по одному. Рина поддела его средний палец и отделила его от остальных, а потом с силой потянула. Ничего не вышло. Значит, придётся пойти другим путём. Рина ткнула большим пальцем ему в глаз. Неджи отвернулся. Ногти Рин вонзились в его щеку с такой силой, что выступила кровь. К подбородку пролегли три ровных красных полосы. Неджи ослабил хватку, совсем чуть-чуть, на краткий миг. А больше ей не нужно было. Рин пошарила рукой за спиной в поисках клинка. Она видела, как Неджи уронил меч, что должен быть где-то поблизости. Но пальцы сомкнулись не на рукоятке меча, а на камне. Тяжёлым и неровным размером как раз с ладонь подойдёт. Она стукнула Неджу камнем в висок. Хрустнула кость. Хватка Неджи ослабла. Рин собрала последние силы в левой руке и снова ударила по голове. В порезе у его правого глаза собралась кровь, словно в раздумьях, а потом потекла ручьём. Неджа завалился на бок. Рин вылезла из-под него. Неджа свалился на землю. «Неужели это конец? Он потерял сознание? Вот так просто?» Рин осторожно нагнулась над ним, занеся камень для третьего, последнего удара. А потом ошарашенно замерла. Кровотечение остановилось. Кожа Нэджи заживала на глазах. Красные ссадины затягивались белой кожей, словно время пошло вспять. Рин наблюдала, не веря собственным глазам. Рин наблюдала. Недж же с потрясающей скоростью поправлялся после ранений. Она это знала, но раньше это занимало часы, а раны затягивались за считанные секунды. Чуть раньше Рин его обожгла, и сильно, но никаких следов отожогов тоже не осталось. А если вырвать сердце у него из груди, отрастёт ли новое? Если она вонзит меч меж рёбер, вырастет ли сердце вокруг меча? Был лишь один способ узнать. Рин подняла земли меч и склонилась над Недджи, прижав его грудь коленями. Недджи слегка застонал, его веки затрепетали. Рин занесла левую руку повыше, направив клинок точно вниз. Рука дрожала, пальцы скользили по рукояти, но из такой позиции она не могла промахнуться. Перед ней была неподвижная и открытая цель. Просто невозможно не справиться с задачей. Один удар в грудь. Вот и всё, что нужно. Один удар. Но ну, может провернуть меч на всякий случай, и всё будет кончено. Но Рин не могла опустить руку. Что-то её удерживало. Рука казалась чужеродным предметом и действовала как будто по собственной воле. Рин стиснула зубы и попробовала ещё раз. Клинок всё так же замирал в воздухе. Она в ярости закричала, бросившись на обмякшее тело Нэджи, но по-прежнему не могла вонзить в него меч. Глаза Нэджи открылись, и в тот же миг наверху раздалось жужжание. Рин подняла голову. К ним приближался дрежабль с ужасающей скоростью, снижаясь над поляной. Рин отбросила меч и слезла с груди Нэджи. Дрежабль приземлился в десяти шагах от них. Не успела гондола коснуться земли, как из нее высыпали солдаты, выкрикивая слова, которых Рин не понимала. Она помчалась к лесу. Несколько минут Рин отчаянно продиралась сквозь кусты, не обращая внимания на колючки и их лещущие по глазам царапающие кожу ветки. «Локоть, колено, локоть, колено». Она не смела оглянуться, просто бежала со всех ног. «Если ее схватят, с ней покончено». У неё нет ни меча, ни огня, ни армии. Если её сейчас сцапают, она труп. Боль вопила, требуя остановиться, но страх гнал вперёд. Рин ждала окриков и погони, ждала, когда в затылок вонзится ледяная сталь, но ничего не произошло. Когда лёгкие уже раскалились до красна, а сердце готово было разорвать грудь, она всё-таки остановилась и оглянулась. Дережабль медленно поднимался в воздух. С колотящимся сердцем Рин смотрела, как он залетает над лесом. На мгновение он замер, словно в неуверенности, что делать дальше, а потом резко вильнул влево и скрылся. Её не нашли, даже не пытались. Рин хотела выпрямиться, но ничего не вышло. Мышцы не слушались. Она даже не могла толком сидеть. Полученные в драке раны вдруг разом дали о себе знать. Всё тело охватила боль, удерживая на земле словно крепкие руки. Рин лежала на боку, свернувшись клубком, беспомощная и неподвижная, и кричала от ярости. Она промаргала свой шанс, и второго уже не будет. Недж же скрылся, а она осталась в одиночестве, в грязи, темноте и дыму.